Глава тридцатая. Портвейн. Продолжение. Гремо слышал, как заскрипел замок. Затем, убедившись, что остался один, он немедленно поднялся и ощупью стал пробираться вдоль стенки. «Ах!» — мог только проговорить он, стирая рукавом выступившие у него на лбу капли пота. «Какое счастье, что Мушкетону захотелось пить!» Он спешил добраться до лазейки в перегородке. Все это ему казалось сном, но порох в кувшине был настоящий и доказывал, что это была действительность хуже всякого предсмертного бреда. Д'Артанян, как легко можно себе представить, выслушал все это с возрастающим интересом и, не дослушав до конца, легко вскочил и тотчас же наклонился к уху спавшего Арамиса, прижав его плечо, чтобы предупредить какое-нибудь резкое движение. — Шевалье, — шепнул он ему, — встаньте, но постарайтесь не делать ни малейшего шума. Арамис проснулся Д'Артаньян повторил свое приглашение, сжав ему руку. Рамис повиновался. «Слева от вас лежит Атос», — сказал он ему. «Предупредите его, как я предупредил вас». Рамис без труда предупредил Атоса, который спал очень чутко, как все нервные люди, но с Партосом вышло немало возни. Он принялся было спрашивать, зачем, да почему так неожиданно прервали его сон, что ему было очень неприятно, но Д'Артаньян вместо всяких объяснений зажал ему рот рукой. Затем наш госконец протянул руки, обнял своих друзей за шею, тесно прижал их к себе и зашептал. — Друзья, нам необходимо немедленно же покинуть эту филуку, иначе мы все погибли. «Как — Как? — проговорил Атос опять. — Знаете ли вы, кто у нас шкипером? — Нет. — Капитан Грослоу. Д'Артанен почувствовал, как вздрогнули его друзья, и понял, что его слова произвели надлежащее действия Грослоу? — прошептал Рамисо о проклятии. — Кто такой этот Грослоу? — спросил Портос. Я не помню его. Это тот герой, который раскроил голову младшему паре, а теперь готовится раскроить наши. Ого! А знаете вы, кто его помощник? Его помощник? — спросил Атос. — Какой такой помощник? Разве бывают помощники у шкипера на филуке с четырьмя матросами? Что это, трехмачтовая шхуна, что ли? Да, но господин Грослоу не заурядный шкипер и потому имеет помощника. Помощником у него состоит Мардаунд. При этом известие мушкетеры не только вздрогнули, но едва удержались от крика. При всей их отваге роковое имя это оказывало на них какое-то таинственное действие. Им становилось страшно, даже когда его произносили. «Что же делать?» — спросил Атос. «Овладеть Филукой», — предложил Арамис. «А негодяю убить», — дополнил Портос. «Филука минирована. Бочки, которые я считал наполненными портвейном, оказались на самом деле с порохом». Когда Мордаунд увидит, что план его раскрыт, он всех взорвет, и друзей, и врагов. Но право же, этот господин такого сорта, что я не имею ни малейшего желания отправляться в его обществе ни в рай, ни в ад. — Вас есть, значит, какой-нибудь план? — спросил Атос. — Есть. — В чем он заключается? — Доверяетесь ли вы мне? — Приказывайте, в один голос проговорили все трое. — Отлично. Тогда идемте. Дартанян подошел к иллюминатору размерами не больше форточки, но все же достаточно широкому, чтобы в него мог пролезть человек. Он тихонько повернул на петлях ставень. «Вот путь к спасению», — сказал он. «Черт возьми», — заметил Рамис, — «холодно, мой друг». «Если не хотите, оставайтесь, но предупреждаю, что сейчас здесь будет очень жарко. Но не можем же мы вплавь достигнуть берега. К филуке привязана шлюпка. Мы сядем в нее и перережем канат. Вот и все. Вперед, товарищи!» «Одну минуту», — возразил Атос, — «а наши люди? Мы здесь», — произнесли в один голос мушкетон и блезуа, которых гримо привел, чтобы собрать каюте все силы. Они незаметно проскользнули сюда через люк, находившийся у самой двери в каюту. И все же трое друзей замерли перед жутким видом, который открылся им в узком отверстии, когда Д'Артаньян поднял стамень. Действительно, кто только видел, согласится, что нет зрелища более угнетающего, чем вид взволнованного моря глухо катящего свои черные валы при бледном свете зимней луны великий боже воскликнул дартанян мы колеблемся кажется если мы колеблемся чего же требовать от наших людей я не колеблюсь заявил гримо сударь пролепетал близу я умею плавать только в реке предупреждаю вас а я совсем не умею плавать проговорил мушкетон тем временем дартаньян уже лез в иллюминатор "Друг мой, вы решились?" спросил Атос. "Да," отвечал Гасконец. "Следуйте и вы за мной. Вы человек совершенный, пусть ваш дух восторжествует над плотью. Вы, Арамис, командуйте людям, а вы, Портос, сокрушайте всех и все, что станет нам на пути." Д'Артаньян пожал руку Атосу, улучил момент, когда филука накренилась и вода залила его до пояса, отпустил руку, которой он держался за иллюминатор, и прыгнул наружу. Не успела филука накрениться на другую сторону, за ним последовал Атос затем корма стала подниматься и они увидели как из воды показался натянувшийся канат которым была привязана шлюпка дартаньян поплыл к канату и скоро достиг его он ухватил рукой канат и держался за него едва высунув из воды голову минуту спустя к нему подплыл отаттос затем за кормой показались еще две головы то были Арамис и гримо меня беспокоит близуа заметил атто вы слышали дартаньян он сказал что умеет плавать только в реке — Если умеешь плавать, то можешь плавать везде, — отвечал Д'Артаньян. — К лодке, Но Портос, я не вижу Портоса, успокойтесь. Портос сейчас явится. Он плавает, как Левиафан. Тем не менее, Портос все не появлялся. На Филуке в это время разыгрывалась трагикомическая сцена. Мушкетоны Близуана, пуганные шумом волн, свистом ветра, ошеломленные при виде кипящей черной пучины, не только не устремлялись вперед, но даже отступали. «Ну же, вперед, смелей, в воду!» — понукал Портос. «Но, сударь, я не умею плавать!» — молил Мушкетон. «Оставьте меня здесь!» — и меня тоже просил Близуа. «Уверяю вас, на такой маленькой лодке я буду только стеснять вас!» — говорил Мушкетон. «А я так, наверное, даже не доплыву до нее, я прямо пойду ко дну!» «Ах, вот как! Ну так я задушу вас, если вы не полезете в воду!» — заявил Портос, хватая обоих за горлов «Вперед, Близуа!» Близуа под железной рукой Портоса испустил подавленный крик, быстро замерзший, так как гигант схватил его за ноги и за руки и бросил в море вниз головой. — Ну, теперь твоя очередь, Мустон. Надеюсь, ты не покинешь своего господина. — О, сударь, зачем вы опять пошли на военную службу? Так хорошо было в Пьерфонском замке! — со слезами на глазах проговорил Мушкетон. И без единого упрека, печально, покорно, отчасти из преданности хозяину, Отчасти побуждаемый примером Блезуа, он очертя голову бросился в море. Это был настоящий подвиг, так как Мушкетон знал, что идет на верную смерть. Но Портос был не такой человек, чтобы покинуть своего преданного товарища. Он так быстро последовал за ним, что плеск от падения Мушкетона слился с плеском от падения Портоса. И когда оглушенный Мушкетон был выброшен волной на поверхность, то его сразу подхватила мощная рука Портоса. И он добрался до шлюпки, не двинув рукой, словно морское божество на дельфине. В ту же минуту Портос увидел, что вблизи кто-то барахтается. Он схватил его за волосы. То был Близуа, которому уже плыл Атос. «Не надо, не надо, граф!» — крикнул ему Портос. «Я справлюсь без вас!» И действительно, несколькими сильными взмахами, поднимаясь как адамастер над бушующей стихией, он присоединился к своим. Д'Артаниан, Арамис и гримо помогли Мушкетону и Близуа, влезть в лодку. Затем настала очередь Портоса, который, перелезая через борт, едва не перевернул легкую лодку. «Атос?» — спросил Д'Артаньян. «Я здесь», — отозвался Атос, державшийся за борт лодки. Он в качестве генерала, прикрывающего отступление армии, считал своим долгом войти в шлюпку последним. «Все в шлюпке?» — «Все», — отвечал Д'Артаньян. «Есть у вас, Атос, с собой кинжал?» «Есть. Ну так перережьте канаты и влезайте скорей». Атос вынул из-за пояса кинжал и перерезал канат. Филука стала удаляться, и шлюпка свободно закачалась на волнах. «Атос, сюда!» — скомандовал Д'Артаньян, протягивая ему руку. Граф Д'Аляфер легко влез в шлюпку и занял свое место. «Самое время!» — вымолвил Гасконец. «Сейчас мы увидим нечто любопытное».